Глава в о с е м н а д ц а т а Шумный вечер. Я сидел за обеденным столом, заняв его почти целиком. Оказывается, горе-защитники понятия не имели о том, что оружие необходимо чистить и смазывать. На поверку среди них не оказалось ни одного, кто бы имел на него разрешение. С другой стороны, ведь все они служили в армии, хотя некоторые мои знакомые оружие видели только на присяге, и за весь срок службы никогда не выезжали на стрельбы. А может, они просто ленились в смысле чистки? Меня же этот процесс успокаивал. Да, рутина, но это как переборка и полировка монет для нумизмата. Есть в этом свой кайф, хоть и не всем понятный. Два ружья уже лежали вычищенными и собранными, а я занимался укоротом, разобрав его до последнего винтика. Даже магазины разрядил, чтобы впоследствии все собрать так, как сам считай нужным. Только в этом случае я смогу доверять оружию и быть уверенным, что оно не подведет в ответственный момент. Понятно, что против бесов калаш неэффективен, но, как показала практика, врагов у нас хватает. — Привет! — напротив скромно присела Люба. — Угу. — буркнул я и продолжил заниматься своими делами. — Я так испугалась, когда вас... — Понимаю, — снова кратко ответил я. — Что вы собираетесь с ним делать? — С кем? — С Петр Федоровичем. «Не знаю, пока не решил. Пожал плечами я. Думал пристрелить, как бешеную собаку. Но вы ведь не оцените». «Вот обязательно быть таким, а?» «Каким?» — я, наконец, поднял на нее взгляд. «Черствым». Немного подумав, она все же смогла подобрать более-менее нейтральное слово. «Жизнь такая», — ответил я крылатой фразой и вернулся к сборке автомата. «Вы не можете принимать такие решения». «Послушайте», — Перебил я девушку, грохнув ладонью по столу. «Этот ублюдок едва нас всех не угробил. Но можете не переживать за его жизнь. Я не такой мудак, каким вам кажусь. Ни я, ни мои люди не станем его убивать. Даю вам слово офицера. Так пойдет?» «Пойдет», — фыркнула медичка и выскочила из-за стола, всем своим видом показывая, что она на меня обиделась. Почти тут же рядом со мной на скамейку плюхнулся Маркин и закинул локти на стол, оперевшись на него спиной. «Милые бронятся, только т е ш у т с я с ухмылкой произнес он. «Тебе чё? Больше всех надо», — огрызнулся я. «На мне только зло не срывай, а ты не лезь под горячую руку». «Я выяснил, кто Перепелкину помогал. Хотя ты наверняка это и сам уже понял. Тот, что с автоматом был». «Угу. Местный авторитет. В 90 о т е от него много шума было, а затем поутихло всё. Теперь честный бизнесмен». Держит градообразующее предприятие. Лесопилка? Что на окраине? Все, теперь понял. Где я его раньше видел? Перебил руста моя. Тут-то мне его лицо знакомым показалось. Вообще это многое объясняет. О нем в городе только хорошее говорят. Честным человеком считают. А по факту? Да хрен его знает. Он вроде зла никому не делает. Платит хорошо, да и на работу старается всех брать. Независимо от статуса. Другое дело, что тяжело там, и многие бегут. Я вот одного не пойму. Какого хрена он тогда с Перепелкиным связался? Честно, мне на причины вообще плевать. Это тебе мотив нужен. Мне достаточно следствия. Что делать с ними будем? Поступим по справедливости. Усмехнулся я и, защелкнув ствольную коробку, отложил собранный автомат в сторону. «Выставим их с кладбища к чертям собачьим». п у с ь на своей шкуре п о п р о б у е т то, что для других устраивали. Да они там и минуты не протянут. Проще их прямо на месте пристрелить. Но я же не такой мудак, как они. Повторил я то, что совсем недавно говорил Медичке. Выгоним на рассвете. Я вон им рюкзак даже собрал. На первое время хватит. А если они к бесам примкнут? Завалю обоих при следующей встрече. С невинным видом ответил я. Да и насрать, потому как мы сразу же уедем. Студенты уже самостоятельно есть начали, а значит, несколько часов дороги перенесут без проблем. «Кстати, ты с Костиком еще не общался?» «Пока нет». «А что?» «Да он что-то про защиту машины обмолвился. Мол, хреновая она, и после заката не работает. Вот как?» «Угу», — кивнул Рустам. «Я т е б е тоже спрашивал». «Принял. Сейчас здесь закончу, схожу по калекую». Чует мое сердце, мы приобрели нереально крутого члена в свою команду. «А чё тебе вообще в город понесло?» «Сам не знаю. Чуйка какая-то сработала. Ты помочь не желаешь?» «Ой, нет, у меня ещё дела!» Наглым образом отмазался следак и тут же поднялся, будто и в самом деле куда-то спешил. «Шланг!» — с ухмылкой бросил ему в спину я. Оставшись один, я спокойно продолжил чистить оружие. На душе царил покой и умиротворение... а мысли текли спокойно, не перескакивая с одной на другую. Я был дома, занимался привычным, любимым делом и впервые за последние дни чувствовал себя замечательно. «Сидишь, б е р ё л к и свои крутишь!» Голос Валерича моментально встряхнул нервную систему. «Там девки друг друга убивают, а этому хоть бы что!» «Чё? Где какие девки?» Ничего не понимая, я посмотрел на бывшего начальника. «Твои, стало быть!» раз из-за тебя друг дружке в морды вцепились. — Бля, Валерич, ты можешь нормально изъясняться? — Куда уж ясня это? Надюха наша, р о с к о с е н ь к у ю за волосы по всему кладбищу таскает. — Пиздец! — выдохнул я и сорвался с места. — Куда? Олень скорокопытный! — бросил в спину Валерич. — Не там они, у первого сектора, у северной часовни. Я отмахнулся на ходу и, лавируя между оград, ломанулся в указанном направлении. Валерич, п р и х р а м о в а я последовал за мной, продолжая что-то бормотать на ходу. Драку я увидел почти сразу, как только обогнул огромный обелиск, который поставили здесь какому-то авторитету еще в лихие девяностые. Наверняка братки хотели как лучше, но простые люди не поняли и по сей день высмеивали изображенного во весь рост покойного. Оно и в самом деле выглядело комичной, с огромной трубкой сотового телефона, распальцовкой и кучей баксов, торчащих из кармана малинового пиджака — Большая глыба черного мрамора перекрывала не только обзор, но и знатно отражала звуки. Видимо, поэтому я и не обратил внимания на отдаленные визги, когда спокойно занимался оружием. А битва была уже в самом разгаре. Надюха держала Любу за волосы и, что из силы, лупила ее ногой в лицо. п о п а д а л о нечасто, потому как медичка постоянно вертелась, пытаясь уйти из-под удара. Получалось не очень. Более опытная в драках продавщица периодически тянула соперницу на себя и тут же пробивала очередным пинком. Впрочем, и она без ранений не осталась. На щеке глубокая царапина, из носа сочится кровь, а под глазом уже наливается приличный синяк. Чуть поодаль на могильной плите сидел Колян. Похоже, он пытался разнять бешеных фурий, но что-то пошло не так. И теперь он держался за разбитый нос, задрав лицо к небу. И это, кстати, не смешно. Тот, кто хоть раз пытался разнять разъяренных женщин, прекрасно понимает, о чем я сейчас. В тысячу раз проще толпу мужиков растащить. Там хотя бы можно одному-другому в челюсть съездить, чтобы угомонить. Женщину б е д не будешь. А вот она в пылу схватки берегов не видит и вряд ли станет разбираться, кто решил ей помешать. Плавали. Знаем. Однако не вмешаться я тоже не могу. Вот только лезть к ним — не самая лучшая затея. Нос, может, и не разобьют, а вот рожу вмиг расцарапают. И самое лучшее решение, которое могло прийти мне в голову — это пальнуть в воздух». Громкий хлопок сработал как надо. Девушки на мгновение оторвались друг от друга, а там и народ подоспел. Надюху подхватили сразу двое оттянули в сторонку. Люба попыталась воспользоваться ситуацией наказать соперницу, пока та не способна дать сдачи, но ее успел перехватить я». Некоторое время она брыкалась в моих крепких объятиях, но драка была закончена, и вскоре пыл начал спадать. «Вы чё, совсем ебанулись?» — взревел я, когда девок растащили по углам и окончательно отрезали друг от друга. «Это что за выходки? Люба!» «Понятия не имею!» — крикнула она в ответ. «Это полоумная налетела сзади!» «Чё ты там вякнула? Шмара!» Надюха снова попыталась ринуться в бой, но её не пустили. «Надя! Ёб твою мать!» Уже начиная понимать, что случилось, переключился на виновницу торжества я. «Ты чё, совсем мозгов лишилась?» «А чё она?» — привела странный аргумент старая подруга. «В смысле?» — не согласился с доводами я. «Насколько я понял, это ты на неё набросилась». «Её усыпить нужно», — подлила масло в огонь медсестра. «Бешеная сука! Я тебе всю харю разорву, шалава!» — вернула ей Надюха. «А ну, цыц!» — прозвучал командный голос Валерича. «Вы чё?» «Девки! Совсем пизданулись! Восьмесячные, что ли, из цикла выбились!» «Дядь Саш!» «Молчать! Я сказал!» — строго прервал оправдание Надюхион. «Устроили здесь цирк с конями! Еще раз такое увижу! Выпарю обеих разбираться не стану! А ты чего встал, слюни развесил?» «В смысле?» — обалдел я от такого поворота. «Я-то здесь. При чем?» «При всем!» «Разберись со своими бабами, чтобы я больше этого не видел! Понял меня?» Закончил Валерич и с чувством выполненного долга похромал обратно, к центральной часовне. «Вот это нихуя себе!» — пробормотал я. «Еще и виноват остался. Надюх, а ну, пойдем, отойдем!» Мы слегка отдалились от толпы зевак, которые не думали расходиться, и я тут же насел на уши подруги. «Надь, че происходит-то? Ты давно на людей бросаться начала?» — А чего она постоянно возле тебя трется? — указала пальцем в сторону медички она. — Я как не посмотрю, щебечет сидит, глазки строит. — А ты мне жена. Я, может, что-то упустил? Мне казалось, мы с тобой этот вопрос уже проработали. — Ой, да пошел ты, козлина дикая! — рявкнула она, развернулась и нервной походкой удалилась с глаз. — Вот это я попал так попал. Я почесал макушку и вернулся к месту схватки. Люба уже более-менее успокоилась. Она смотрелась в маленькое зеркальце и пыталась обработать раны на лице. Досталось ей, конечно, знатно. Минимум неделю будет в синяках ходить. Да и ссадины вряд ли быстрее заживут. На меня она бросила какой-то странный взгляд. Вроде и злой, но в то же время жалобный. Хрен этих женщин разберешь. «Ну, вы чего встали?» — обратился я к зрителям. «У вас дел других нет?» Народ недовольно загомонил, но все же начал расходиться. Наверняка им было очень интересно, чем все закончится. Еще бы! Жить в постоянной рутине, в маленьком замкнутом пространстве, и вдруг такое! Пересудов теперь на месяц минимум, а то и больше. Это если, конечно, что-то более значимое не произойдет. А мир вокруг сейчас сюрпризы очень часто преподносит. Так что, может, еще обойдется. — Ты как? — я присел рядом с Любой. — Не очень, — поморщилась она. — Все лицо болит. «Прости за нее. Зачем-то начал оправдываться я. У нас с ней ничего нет и никогда не было. Не знаю, что на нее нашло». «Мы, женщины, так устроены. Любим себе выдумывать то, чего не существует». На полном серьезе заявила она. «Она успокоится. Просто дай ей время». «А ты?» «А что я? Со мной полный порядок. На людей бросаться не планирую, если ты об этом». «Не об этом. Но такой вариант тоже подходит». «Ладно». «Угу. И вот хрен знает, что еще сказать. Молчать вроде тоже нелепо, а говорун из меня никакой. К тому же рядом с Любой я постоянно чувствую какую-то неловкость. Да, она мне нравится, и даже очень, но почему так путаются мысли, не могу объяснить. Сейчас пора бы уже уйти, дочистить ружья и заняться еще чем-нибудь полезным, но я сижу возле нее, как пень, и не могу найти повод, чтобы удалиться. А может, я не хочу его искать? Глупо». Чувствую себя прыщавым подростком. Впрочем, я никогда особой смелостью, со слабым полом не отличался, хотя Надюхе комплименты не раз отвешивал. Скорее всего, потому что знал, у нас с ней ничего не будет. А вот с Любой, кажется, я на что-то рассчитываю. Оттого и веду себя, как мямля. Тьфу ты, аж самому противно. Ситуацию спас Маркин. — Магила, на секундочку, можно тебя? — Да хоть на две. Я поднялся с плиты и снова склонился над Любой. «Ты точно в порядке?» «Да, до свадьбы заживет», — усмехнулась она. «Иди, ждут тебя». «Ага», — кивнул я и направился к Рустаму. «Там с тобой поговорить хотят», — со слегка озабоченным видом произнес он. «Кто?» Не знаю почему, но снова подумал о чем-то нехорошем. «Селиванов, а ч у рожу такую скорчил, будто на нас демоны напали?» — огрызнулся я. «Тебе лучше самому посмотреть», — еще больше скосомордился тот. «Ну, веди». «Раз надо», — усмехнулся я и первым направился к восточной часовне. «Именно там, в самом дальнем углу, где брало свое начало кладбище, мы держали п е р е п е л к и н а с Селивановым. Могилы там в основном старые, и их практически никто не посещает. Даже сейчас, когда эта земля приютила выживших, гости в этом углу — явление редкое, разве что в качестве уединения, для серьезной беседы». Солнце еще не спешило скрываться за горизонтом, но в отсутствии окон в часовне царил полумрак. Мэр лежал на боку, отвернувшись к стене, а у противоположной, на максимальном отдалении, сидел Селиванов. Руки и ноги у обоих связаны, но это скорее в целях нашей безопасности. Бежать им, по сути, некуда, ведь за ворота по собственной воле люди сейчас не стремятся. — Ты хотел меня видеть? — тихо спросил я, но голос все равно гулко отразился от стен пустой башни. — Поговорить надо. «Наедине». «У меня от друзей секретов нет», — ответил я, имея в виду Маркина. «Как скажешь». Не стал спорить Селиванов. На несколько секунд повисла тишина. Было видно, что вчерашний авторитет пытается подобрать слова, и дается ему это непросто. «Ты ведь меня знаешь». Все же решился он. «Меня здесь все знают. Я никогда никого не просил. Всего, что у меня было, я добился сам». «Мы о личностном росте общаться будем», — перебил его я. «Пусть договорит», — тронул меня за плечо Маркин. «Я в жизни много ошибок допустил. И этот ублюдок...» — он кивнул на Перепелкина. «Одна из таких...» «Ты пойми, он слишком крепко держал меня за жабры. Я ведь понимаю, что он мудак, и не нужно делать так, как он просит». «Так зачем делал?» «Я это и пытаюсь объяснить». Мы с ним много дел натворили. Тогда, в прошлом. И хорошими их не назовешь. Когда я понял, к чему все идет, заднюю включать было уже поздно. И я все глубже погружался в дерьмо. Если бы люди вокруг все узнали, мы бы вместе вылетели с кладбища. Мне пришлось его поддерживать. «И чего ты хочешь от меня?» Я решил проблему. Он поднял на меня взгляд. «Тебе не придется делать грязную работу». «В смысле?» До меня постепенно начала доходить суть происходящего. Почему Маркин смотрел так смущенно? И почему Перепелкин не реагирует на обвинение в свой адрес? Селиванов его убил и теперь просит для себя амнистии. Но вот вопрос, для чего он так поступил, остается открытым. Сомневаюсь, что все это ради того, чтобы избавить меня от грязной работы. «Прости, не уследил». Виноватым голосом произнес Рустам. «Отвлекся на шум, а когда вернулся, все было кончено». «Я не хочу подыхать, командир. Давай договоримся», — вставил свое слово Селиванов. Я промолчал, потому как просто не знал, что на это ответить. Вообще не понимал, как теперь разрулить всю эту ситуацию. По идее, убийство поощрять нельзя. Но ведь речь о Перепелкине. Его я бы с удовольствием забил до смерти или придушил собственными руками». «В общем, мне совсем не жаль, что такое случилось. Но как мне теперь поступить? Выпустить Селиванова и сделать вид, что так правильно? А если после этого остальные станут решать свои проблемы подобным образом? Нет, я совсем не гуманист, но и анархию не приемлю. Должны быть какие-то сдерживающие факторы, тем более сейчас, когда людям нужно сплотиться». «Можно тебя на пару слов?» — попросил я Маркина в сторонку. Мы отошли на несколько метров, но так, что вход в часовню все равно оставался под нашим контролем. Я покосился в сторону пленных, тяжело вздохнул и посмотрел на Рустама, который все это время продолжал сверлить меня взглядом. «Что-то я в какой-то растерянности нахожусь», — честно признался я. «Ты что думаешь?» «Хочешь переложить бремя ответственности на меня?» — ушел от прямого ответа он. «Маркин, хорош мозги ебать. Ничего я не хочу. Я реально не понимаю, что теперь делать». «То же, что и собирался», — как-то не очень уверенно произнес он. «Выставим его на рассвете с рюкзаком и обрезом. Как по мне, это самое лучшее решение». «Может, и так». Задумчиво пробормотал я. «А кто на посту был?» «Я». Маркин виноват о отвел глаза. «Как раз Мишку сменил. И тут у девок началось. Вот только не надо на меня так смотреть». «Ладно. Решим». «Ничего ему не отвечай и вообще старайся не вступать в диалог». Вот только не надо меня учить, как себя с заключенными вести. — Уверен? — Бля, ты мне это до конца дней будешь теперь припоминать? — По возможности, — усмехнулся я. — О произошедшем пока не распространяйся. Не стоит людям знать, что среди них убийца. Пусть отдохнут спокойно. Да я вроде и не собирался. Вот и договорились. — Сергей Николаевич, можно вас? — донеслось с о с е д н е й тропинки. — Блядь, да что за вечер-то такой? — выругался я и обернулся. — Что стряслось? — «Вам лучше самому посмотреть», — ответил мужик. «Все, Рус, дежурь молча, после ужина я тебя сменю». Я хлопнул товарища по плечу и поспешил решать новую проблему. На сей раз меня потащили в сторону выхода. По пути я пытался строить в голове разные предположения, но то, что открылось моему взору, превзошло даже самые смелые ожидания. Прямо у самых ворот стоял бес. Стрельбы я не слышал, да и паники особой среди часовых не наблюдал, а значит, угрозы от него не исходило. Впрочем, возле Кремля тоже частенько разгуливали черноглазые, и вот так палить в каждого патронов не напасешься. Да и смысл, если внутрь они все равно попасть не могут. Однако это не повод расслабляться, потому как с этими тварями нужно постоянно быть на чеку. «Вот — Вот! — указал рукой на беса-мужик. — Нихуя не понял, но очень интересно! — пробормотал я мемную фразу и на всякий случай, вытянув мечи, направился к воротам. Бес, видимо, почуяв опасность, слегка отстранился, а под кронами деревьев заклубилась тень, и это вызвало у меня улыбку. Раньше демоны смотрели на меня исключительно с презрением, словно на букашку, а теперь вот зауважали, значит, бояться начали. — У меня для тебя послание, Витязь! — утробным глухим голосом произнес бес. — Я весь внимание! — Баал! просит передать тебе эти слова. Спасибо, что сохранил для меня печать. Витязь. Закончив фразу, бес развернулся и ушел. Я молча проводил его взглядом до перекрестка, но даже когда он скрылся из вида, продолжил задумчиво пялиться в никуда. Мне было совершенно непонятно, что хотел этим сказать Баал, но внутри уже зарождалось очень нехорошее предчувствие». «Я не просто не понял суть п о с л а н и я но и то, зачем вообще нужен подобный посыл. Даже если он что-то сделал с печатью, за каким хреном он мне об этом доложил? Ведь мы находимся по разные стороны баррикад, а, как говорил мой первый ротный, если до тебя дошли разведданные от противника, значит, это было кому-то необходимо. Здесь же не просто информация вырванная из окровавленных рук врага, а прямое послание. Что-то явно н е п р а в и л ь н о Мысли на сей счет крутились разные, начиная с той, что Баал каким-то образом умудрился разрушить печать и заканчивая смертью всех тех, кто остался в Кремле. А еще я был просто уверен, что таким образом демон хочет выманить меня обратно в столицу области. Но зачем? Ведь я и без того собирался вернуться. Хотя откуда ему об этом знать? «Свяжись с нашими в Кремле», — обратился к Миша я, когда добрался до центра лагеря. «Что-то случилось?» — уточнил он. «Свяжись срочно!» Я не счел нужным давать объяснение, и Мишка прекрасно меня понял. «Принял?» — кивнул он и умчался к радиорубке, у которую организовали в одной из угловых часовен. Причувствие беды усугублялось с каждой секундой, что отсутствовал Михаил. Но я до самого последнего момента надеялся, что его задержка связана с болтовней. Вот только моя способность ощущать настроение места утверждала обратное. От часовни просто несло неуверенностью, растерянностью и страхом за близких». Возможно, именно поэтому я нисколько не удивился, когда вернулся Мишка и произнес «Не отвечают. Это очень странно». «Собираемся». Решение я принял мгновенно. Впрочем, оно созрело еще в тот момент, когда я только получил послание. Да, скорее всего, мы совершаем ошибку и собираемся действовать именно так, как того желает Баал. Но иначе я не могу».